Исполнительный комитет Совета рабочих и солдатских депутатов 13 мая отозвался на декларацию восторженным воззванием, в котором убогая мысль остановилась исключительно на вопросе об отдании чести. Два месяца мы ждали этого дня. Теперь солдат стал гражданином по закону. Отныне солдат-гражданин освободился от рабского отдания чести и как равный, свободный будет приветствовать того, кого пожелает. Дисциплина в революционной армии будет существовать народным энтузиазмом, а не обязательным отданием чести. И люди с таким кругозором, Взялись перестраивать армию. Впрочем, большинство революционной демократии Советов не удовлетворилось декларацией. Ее называли новым закрепощением солдата. Началась устная и печатная борьба за дальнейшее расширение солдатских прав. Всероссийский съезд Советов признал, что приказ дав прочную основу для демократизации армии, не подтвердил, однако, еще многих существенных прав солдата-гражданина. Докладчики оборонческого блока требовали отвода и аттестации командного состава войсковыми комитетами, свободы слова и в служебное время, а главное – отмены параграфа 14 декларации – предоставляющего начальнику применять в боевой обстановке оружие против подчиненных не исполняющих приказания об отрицательном отношении к закону левого проженческого сектора совета и съезда не приходится уже говорить либеральная печать не вникнув в значение закона отнеслась к нему совершенно несерьезно Акадетский официоз Газета «Речь» 11 мая отозвался даже статьей, в которой выражалось живейшее удовлетворение тем, что декларация дает каждому солдату возможность участвовать в политической жизни страны, раскрепощает его окончательно атаков старого режима, выводит из затхлой атмосферы Прежней казармы на свежий воздух свободы, что армии всех стран мира стоят вдали от политической жизни, тогда как русская армия становится первой армией, живущей всей полнотой политических прав. Даже «Новое время» писала в передовой статье «Знаменательный день». Сегодня великая армия могучей России стала действительно армией революции. Отношения воинов всех степеней отныне складываются на общей основе – сознании долга, равно обязательного для каждого гражданина. И революционная армия обновленной России пойдет на великое испытание кровью с верой в победу и мир. Как трудно было бороться за сохранение армии командному составу, встречавшему даже в кругах, которые считались оплотом попираемой русской государственности, такое грубое непонимание основных начал существования армии. Начальники еще ниже опустили головы, а армия с удвоенной быстротой покатилась в пропасть.